Один из них это истребитель, выполненный в форме летающей тарелки. Машина была оснащена шестью 30-миллиметровыми пушками и неуправляемыми ракетами. Двигатели, естественно, были реактивные. Схема летающей тарелки, кстати, была потом опробована в Штатах и показала весьма серьёзные преимущества по сравнению с традиционной. Дисковидный истребитель был очень манёвренным, мог взлетать практически вертикально. И его оказалось гораздо легче спрятать от радаров. Разработку летающей тарелки немцы начали в конце 39 года, практически сразу после возвращения экспедиции Шеффера. Любопытное совпадение, не правда ли? Работа шла очень быстрыми темпами. Создавалось впечатление, что истребитель строят по уже готовым чертежам. Проблема заключалась в двигателях. У них всё ещё была масса недостатков и недоработок, детских болезней. В итоге первая летающая тарелка поднялась в воздух только в конце сорок третьего года. Удачным её испытание назвать было нельзя. Создаётся впечатление, что машину всё-таки подводили двигатели. Именно после этого Гитлер отдал приказ о скорейшем запуске в серию обычных реактивных истребителей. До этого он, судя по всему, тормозил работы. Для борьбы с бомбардировщиками противника в это же время немцы разрабатывали весьма хитроумные приспособления. Это был металлический диск диаметром несколько метров со слабыми реактивными двигателями, расположенными по кругу. Летая, диск вращался. Машина была беспилотной. Идея была следующей: диск направлялся в строй вражеских тяжёлых бомбардировщиков. Совершая хаотичные движения, он должен был таранить и таким образом сбивать одну машину за другой. Это было оружие отчаяния в прямом смысле слова. Победу, как вы понимаете, оно принести не могло. Его пытались использовать без особого успеха. Но экипажи американских бомбардировщиков видели летающие диски. Так родилась легенда АНЛО над Германией. Легенда легендой, но в каждой из них есть доля истины. Если сочиняются сказки про НЛО в немецком небе, значит это для чего-то надо. Скорее всего, для того, чтобы скрыть некую не слишком приятную правду. Например, о странных истребителях, которые разрабатывали немцы. Подумайте сами, с чего вдруг они схватились за подобные самолёты, идея которых не пришла в голову больше никому в мире. Причём на лицо странное совпадение по времени с возвращением Шеффера. Вдруг путешественник из СССР привёз с собой не только тибетскую медицину, но и технологические секреты инопланетян. А у немецких авиастроителей тогда просто не было технологических возможностей для их воспроизведения. Почему они и стали лепить на тарелке явно неподходящие реактивные двигатели? Не исключено, что так оно всё и могло быть. Ведь американцы, захватившие после войны многие немецкие секреты, попытались воспроизвести уникальный проект у себя и тоже без особого результата. Преимущества видны всем, а вот построить не удаётся. Близо к локоть да не укусишь. Впрочем, сперва надо выяснить, могли ли инопланетяне контактировать с немцами, существуют ли они вообще эти инопланетяне. Честно говоря, я привык считать, что все рассказы о неопознанных летающих объектах, похищениях людей внеземными монстрами и так далее, не более чем байками. придуманными журналистами. Свою точку зрения меня заставляет пересмотреть один французский журналист Этьен Кассе. Книги которого у нас мало известны, но довольно популярны в Европе. Поскольку в одной из своих работ он широко и безастенчиво использует результаты моих трудов, я, пожалуй, совершу ответную любезность и украду у него несколько страниц, посвящённых как раз интересующей нас теме. История знает случаи, Когда для того, чтобы замаскировать нечто загадочное, ему, например, придавали самые неправдоподобные черты. Умный человек в таком случае их мыкнет и отвернётся, потеряв интерес к происходящему. Чего и добиваются авторы мистификаций. А дурак не опасен по определению. Есть ли лучший способ спрятать от любопытных глаз иголку, чем вывалить на неё сверху стог сена? Вот и собираются по всему миру многолюдный конгресс уфологов. которые с умными лицами вещают друг другу, как на прошлой неделе к ним на чай залетали фиолетовые осьминоги с Сириуса, а позавчера пытались похитить розовые крокодилы с Альфа-Центавра. Я знаю еще одну